Глава 7. Наступили густые сумерки, а потом их сменила темная ночь. Валерия никогда не видела таких темных ночей. Выглянула в окно через тонкую узорчатую затворенную раму и оторопела от того, как темно было вокруг. Наверное, это от того, что нет цивилизации, нет привычного яркого городского освещения. А может от того, что все жители этой богом забытой страны были с такими черствыми, черными сердцами? Валерия невольно поежилась. Дверь скрипнула, и она дернулась, автоматически группируясь в оборонительную стойку. Вместо корсара в комнату зашла женщина с ног до головы, покрытая черным одеянием, точно таким, какое было на самой Валерии всего пару часов назад. Она зажгла несколько свечей. Поставила какие-то благовония медленно, вальяжно дымиться в углу. А еще водрузила поднос с едой на невысокий столик посредине комнаты. Он был накрыт сверху огромной крышкой. Что было внутри, Валерия не знала. И хотя есть хотелось неимоверно, к еде притрагиваться она побоялась. Вдруг он рассверепеет. Вдруг это не для нее, а для него. Она ведь здесь никто. Балкис ей прямо дала понять. Все здесь подчинено единственной целью – удовлетворению его желаний Он зашел где-то через час. К тому времени ее тело было настолько напряженным, словно обколотым тысячами иголок. Валерия отдернулась, но в то же время осталась стоять на месте. Зашел молча, сразу наполнив комнату своим терпким мужским запахом. Удивительно, но этот запах не отталкивал. Корсан был чист. Очевидно, сам только из хамама. А Валерия вдруг поймала себя на мысли, что этот запах – его естественный, натуральный. Так пахнет его кожа. Снял себя вверх, оголив острый рельеф мышц. Хотя и снимать-то не пришлось. Он просто скинул расстегнутую льняную рубашку. Избавился от обуви. Босиком подошел к ней. Почувствовала руки у себя на плечах. Сжалась. Почему не поела? Спросил как-то спокойно, тихо, даже расслабляюще. Валерия удивилась. Ожидала его агрессии, нахрапа, прыти. «Тебя ждала», — ответила честно. «Думала, это тебе». Она сама не поняла, как тоже перешла на «ты». «Меня не нужно ждать, чтобы поесть. Я сыт. Ешь, златовласка. Или мне тебя покормить?» Он бросил последние слова с усмешкой, явно чтобы побудить ее действовать более активно. Она села за стол, желудок сводила от запаха еды. Взяла была тарелку с вилкой, но толстые повязки на руках делали ее действия скованными. Балки зачем-то связала ей даже пальцы. Руки не слушались, вилка тут же выпала из рук. Он вздохнул, молча подошел, сел рядом, наколол небольшой кусок мяса на прибор. «Открой рот!» Эта команда не последовала как что-то чувствительное и интимное, и даже как грубый приказ. Нет, он действительно хотел, чтобы она поела. Это немного расслабило. Желание, наконец, утолить голод возобладало. Валерия откинула все дурные мысли и сосредоточилась на еде. А он также молча ее кормил, серьезно, спокойно, не пытаясь как-то задеть или подшутить. Словно действительно это было важно, словно так было нужно. Приложил губам стакан с каким-то напитком, внешне напоминающим Кока-Колу. Она невольно отшатнулась. Чувство насыщения уже пришло. Тело немного расслабилось. «Это Кока-Кола?» «Извините, я не пью ее, у меня аллергия». Снова появилась «Это вы» в речи. «Не волнуйся», – отмахнулся он от ее слов нетерпеливо. И тем не менее, не убирая от губ стакан. «Это не Кока-Кола». Это традиционный напиток на основе индийского финика. Тамар Хиндей. Попробуй, тебе понравится. Его в этих краях пьют испокон веков. Мы на пути древнейшего торгового маршрута, связывавшего Индию с Европой. Все самые ценные богатства из Индии были перевезены в Европу этим путем. За контроль над ним издревле шли воины. Тысячи отважных моряков устремлялись сюда испытать свою жизнь. Этот путь видел красивейших женщин и самых отважных мужчин. Видел любовь и ненависть, верность и предательство, жажду наживы, трусость и высшее проявление благородства и чести. А теперь в этом море правишь ты, Корсан. Горько подумала она про себя, но промолчала, выпивая почти до дна вкусный, натуральный, освежающий напиток с кислинкой. «Наелась?» – спросила все так же спокойно. «Да, большое спасибо. Ахлян вас, Ахлян!» «Пожалуйста», — ответил он по-арабски. «А теперь займемся». Она невольно скукожилась. Он заметил это и, игриво сделав паузу, улыбнулся. «Нет, златовласка, не то, о чем ты подумала. Займемся твоими руками». Бросил взгляд на бобины бинтов у нее на кистях и невольно усмехнулся. «Балкис, балки с неисправимо!» Почти прошептал, а Валерия услышала и почему-то от этих слов как-то напряглась. «Ширин!» – закричал так, что стены затряслись. В комнату тут же нырнула та самая женская черная тень, что молча принесла еду девушке. Если тогда даже через черную ткань было видно, как служанка держится надменно высокомерно, даже презрительно в отношении Валерии, то теперь ее облаченный в бесформенную черную тряпку силуэт скрючился в три погибели при смыкающейся позе покорности перед господином. Он что-то приказал на своем языке. Женщина вернулась буквально через минуту, принеся поднос с какими-то предметами и баночками. Все это время Корсан нагло и с еле заметной усмешкой изучал лицо Валерия. От этого взгляда хотелось скрыться и спрятаться, а ей ничего не оставалось, кроме как раболепно опустить перед ним глаза как же раздражала и одновременно с этим унижала это положение безвольной зависимости. Она, свободная женщина, которая всегда смело смотрела в глаза любым трудностям, теперь должна была склонить голову перед этим жестоким тираном, а главное, делала это словно добровольно. «Протяни свои руки!» – деловито снова приказал он. Девушка повиновалась. Он умело размотал бинты и недовольно осмотрел раны на руках. А Бусамак сказал мне, что раны получены при попытке бегства от него. Почему хотел бежать? А что мне оставалось? Я не знала, что они от меня хотят, честно ответила девушка. Они ведь сказали, что привезут тебя ко мне. Ну, мало ли, говорят и тут же пытаются схватить. Что-то мало веры в такие обещания. Глупый поступок. Все, что ты делала, не иначе, как глупостью назвать нельзя. Он отвлекся от ее рук и тронул за подбородок рукой, заставив поднять на него глаза. «Ты хоть понимаешь, что чудом спаслась от рабства или чего-то еще хуже?» Спросил искренне. «Если бы у меня не было своих ушей во всех портах этого моря, если бы я не знал, что европейка сама добровольно хочет приплыть ко мне, и меня это просто для забавы не заинтересовало бы, Ты наверняка бы оказалась лёгкой добычей каких-нибудь мерзавцев». «Спаслась от рабства? А она сейчас разве не добыча мерзавца?» Крутился ответ вопросом на вопрос у неё в голове, но она предпочла промолчать. «Нет смысла это обсуждать. Хвала небесам, я здесь», — ответила честно. Корсан задумчиво задержал на ней свой взгляд в очередной раз за вечер и снова вернулся к её рукам. Начал водить по ним оценивающее. Харам – арабская грех. Портит такие ручки. Они созданы, чтобы ласкать мужчину. Он нежно провел по ее коже, отчего Валерия невольно выдернула свою кисть из его аккуратного захвата. А может, это его слова на нее так подействовали? Корсан посмотрел на нее, никак это не прокомментировал. Снова вздохнул, налил какую-то жидкость на вату и начал обрабатывать порезы нагноение на которых пока не сходило. Она невольно скрючилась от щипающей боли, и тут этот жесткий, жуткий тип убийцы, главорез, держащий в страхе полмира, нежно и успокаивающе подул на ее руку. Она в удивлении подняла на него глаза. Он был сосредоточенным и казалось полностью поглощенный процессом ее лечения. «Нужно быстрее привести их в порядок, Златовласка!» Так дело не пойдет. Мне нужны твои руки. От последних его слов все внутри сжалось. Конечно, нужны, чтобы делать с ней гадости. Вот к чему вся эта нежность. Кукла бракованная попалась. Надо быстрее исправить брак. Стала она преднамеренно накручивать себя в голове. Он снова взял с подноса некий предмет. На этот раз сорванный кусок какого-то мясистого растения. Выдавил его сок прямо на раны, обильно, не скупясь. Прохладная субстанция приятно обволокла порезы, все еще шипящие от предыдущего лекарства. Это сок сокатрийского алоэ, Валерия. Одно из самых лучших лечебных средств в мире. Заживляет раны, лучше любых антибиотиков. В свое время Аристотель завещал Александру Македонскому при путешествии в Индию плыть через Сокодру, чтобы раздобыть это магическое лекарство. Оно бы сделало армию военачальника непобедимой. «Разве сделала?» – спросила она с легкой горькой усмешкой, намекая на его поражение в той самой Индии. Карсан с интересом улыбнулся. Определенно, ему нравилось то, что она может поддерживать такие темы, что она знает то, о чем он говорит. Мало кто из женщин в его окружении даже попросту бы заинтересовался такой историей. «Сделала, если мы говорим о ее боевой мощи и относительном успехе», – ответил он парирующий. «Но всего есть предел, особенно у человеческого тщеславия. Никто не должен настолько оглушаться своим успехом, настолько жаждать власти, чтобы считать себя Богом, самонадеянно верить в собственное бессмертие. великий Зу и Карнейн. Аравы очень почитают Александра Македонского. Согласно одной из гипотез, он упоминается в Коране под именем Двурогий Зуль Карнейн, отсылая к его легендарному золотому шлему, увенчанному двумя рогами барана, как дань древнему геролитическому символу Македонии. Поплатился именно за это. Нет силы сильнее создателя. Он наш хозяин. Человек. «Вот кто сам себе хозяин, все в руках человека!» Зачем-то по старой привычке возразила Валерия. Она действительно верила только в себя. Если и могла упоминать имя Бога, то скорее метафизически, как восклицание. Он лишь усмехнулся, снова задержав на ней свой пристальный взгляд. «И поэтому ты сейчас в моих руках! Поэтому я твой хозяин сейчас!» С усмешкой ответил он. Она лишь вздохнула. Корсан больше не говорил, умело и быстро обернул ее руки в бинты. На этот раз повязка была гораздо более удобной и не стесняющей ее действий. Корсан встал и направился к двери под удивленный взгляд девушки. «Отдыхай, Валерия. Завтра насыщенный день. Мы возвращаемся домой». «Домой?» – переспросила она нерешительно. «Ко мне домой. А это? Разве не это твой дом?» «Нет». Это богом проклятое место. Я ненавижу его. И не хочу находиться тут дольше, чем того требуют обязанности. «Обязанности?» Смешно прозвучало. «Обязанности похищать и убивать людей? Перед кем, интересно? Перед самим собой?» «Можно последний вопрос?» Быстро спросила Виктория. «Тот мужчина». Вы отрезали ему руку. «За что? Он жив?» карсан было поколебался?» «Говорит ли девушке?» но все-таки решил удовлетворить ее любопытство, особенно с учетом того, как болезненно она восприняла увиденное там, в зале. Жив Златовласка. В этом и была идея. Его надо было наказать, а не убивать. За что? Он вор, Валерия. Нарушил сразу несколько пиратских правил. А такое я не потерплю. Никто не имеет права обманывать Корсана. Он из команды абу самака «Смотрю, ты спелой со стариком. А зря. Он такой же мерзавец, как и остальные. Просто выполняет мои поручения. Забрать тебя и привести тоже было моим поручением», – саркастически съязвил Корсан. «Просто пытаюсь понять, что такого грандиозного можно было украсть, чтобы лишиться руки?» Корсан бросил на нее жесткий, многозначительный взгляд. «Не имеет значения, Валерия. Что ты украл? Миллиард долларов?» или чупа -чупс. важен сам факт. Из-за него наказываюсь жестко. То, что моё мое. Откуда вы знаете мое имя? Снова вопрос в спину. И снова его усмешка. Разве то был не последний вопрос? Ты наглая, нахрапистая девочка. Посмотрел на нее как-то странно. Словно на наивную, что ли. Ты думаешь, я безграмотный варвар? Возможно, варвар. Так и есть. Но варвар, умеющий читать, самый опасный из всех видов варвара, златобласк запомни это. Твой американский паспорт у меня. Я знаю, где ты живешь, что тебе 25 лет, что родилась ты в России. Знаю, когда ты вышла замуж. На этих словах он презрительно хмыкнул за своего героя. Много чего знаю, а ведь даже еще не делал усилия, чтобы узнать. И поверь мне, лучше тебе во всем быть предельно со мной честной, если я буду что-то спрашивать, потому что правду я все равно узнаю, а вот за ложь придется заплатить. С этими словами он развернулся на каблуках и ушел, оставив ее в абсолютном раздрае. Зато хотя бы желудок был полон, и руки впервые не болели, и он ее не тронул, пока все не так страшно. Девушка легла на кровать и не успела коснуться подушек, как сон накрыл ее с головой.